Литнет представляет. Ольга Джокер. Хочу тебя навсегда. Читает Ольга Паршина. Глава первая. Соня. Самолет заходит на посадку, и меня уже не оторвать от иллюминатора. Я жадно рассматриваю родной город, в котором давно не была. Сердце колотится от привкушения скорой встречи с подругами и близкими людьми. Жаль, что повод для моего приезда оказался не слишком радужным. «Осторожнее!» – возмущается женщина, сидящая по левую сторону, когда я пытаюсь протиснуться на выход. «Куда спешишь? Зачем бежать? Можно же спокойно дождаться, пока люди выйдут!» «Вы не понимаете! Мне надо! Я дома не была два года!» «Ох!» Женщина почти сразу же смягчается и позволяет мне пройти первой. Я искренне благодарю ее и надеваю на плечи рюкзак. Тороплюсь на выход. Едва спускаюсь с трапа, как делаю глубокий вдох. Солнце, небо, воздух. все такое родное, с первой секунды. Боже, как сильно я соскучилась. Первым делом набираю бабулю. Сообщаю, что со мной все в порядке, интересуюсь, как у них обстановка. Услышав, что поводов для волнения нет, я спешу забрать свой багаж. Жека, моя лучшая подруга, встречает меня в холле и не сразу же узнаю среди толпы прилетевших пассажиров. Мой пульс разгоняется до предела, в животе плещется эйфория. Волоча за собой чемодан, я мчу к подруге так быстро, «Как только могу!» «Соня! Боже мой, я тебя не узнала!» Восклицает Женя и тут же бросается мне навстречу. Несколько минут мы не отлипаем друг от друга, крепко обнимаемся и вижим от радости. В особенно острые моменты я звонила Жеке из океана и плакалась по видеосвязи. Расстояние настоящей дружбе не помеха. В этом окончательно я убедилась за два года». «Ты так изменилась?» – качает головой подруга, рассматривая меня с головы до ног. «Волосы короче, форма аппетитнее». «Кто бы говорил?» – кивая на округлившийся животик подруги. «Как себя чувствует мой племянник?» «Пинается», – отвечает Женя. «Пойдем на парковку. По дороге мне все-все расскажешь». Подруга приехала на личном автомобиле. Это компактный кроссовер ядовито-красного оттенка. Подарок от моего брата, с которым Женя вот уже два года состоит в отношениях. Вау! Я не видела вот этот вот жилой комплекс. Произношу удивленно, выглядывая в окно. И фонтанчик с ангелами безумно красивый. Тоже новый? Ага, в прошлом месяце было открытие. «Тебе многое предстоит увидеть. Будешь моим экскурсоводом?» – спрашиваю Женю. «Если от переживаний не рожу раньше времени». Легкая непринужденная атмосфера лопается, как мыльный пузырь. Я перевожу взгляд на Женю и шумно выдыхаю. Я планировала прилететь на родину в конце года. Смотрела билеты, приценивалась жильем. Прятаться всю жизнь от прошлого я не собиралась, но не думала, что мне экстренно придется покупать билеты с тремя пересадками, чтобы как можно скорее добраться домой. И все из-за того, что мой родной брат и по совместительству любимый мужчина Женя в один день окажется за решеткой по обвинению в серьезных преступлениях. Не родишь, я проконтролирую, подмигиваю подруге. «Расскажи, как так вышло?» «Я ничего не знала, Сонь». «Черт, веришь или нет, но я понятия не имела, чем занимался Влад в последние полгода. Он постоянно куда-то ездил, сутками висел на телефоне, ничем не делился, видимо, чтобы не волновать беременную женщину. А потом в один день он просто не пришел домой. Я было подумала, что перепил с друзьями, и остался у кого-то ночевать. Никак не ждала, что утром один из его друзей сообщит мне об аресте. «Я его придушу», – приговариваю, стиснув пальцы в кулаки. «Клянусь, как только увижу, придушу собственными руками. Для начала бы прорваться к нему, меня, например, не пустили», – вздыхает Женя. «Мы останавливаемся в гостинице», которую я арендовала на неделю. Надеюсь, что за это время мне удастся подыскать жилье на долгосрочную аренду или покупку. За несколько лет жизни в Канаде мне удалось скопить приличную сумму денег для этого. Собственное жилье в дорогом сердцу городе. Что может быть лучше? «Осталось бы у меня», – ворчит подруга, открывая багажник. «Знаешь же, что я не люблю никого стеснять». «В гостинице хорошо и кормит бесплатными завтраками. А с тобой мы и так будем встречаться каждый день». «Соня», – произносит подруга, нервно закусив губу. «У Влада была одна к тебе просьба». «Какая?» «У него сейчас есть адвокат, но он, откровенно говоря, слабый. Начинает с и я сразу же понимаю, в чем суть». Даже в пот бросает от одной только мысли. Он не может добиться ни свиданий, ни изменения меры пресечения, находится в пассивной позиции, ведет себя агрессивно, утверждает, что я ничего делать не должна. Мол, пусть следствие ищет доказательства. И я подумала: вернее, Влад попросил, чтобы ты. Нет! Громко скрикиваю и отступаю назад. «Нет, нет, нет, Женя! Даже не проси!» «Но Жаров... Жаров мой бывший муж, с которым я не общалась вот уже два года и не планировала!» Руки подрагивают, когда я достаю чемодан из багажника. «Боже, нет! Только не это! Я не смогу встретиться с Ярославом! Не после того, что между нами было! Не после того, как он сказал, что счастлив с другой!» я не должна его больше тревожить. Как Яр и просил, я вырезала воспоминания о нем острым, высокоточным скальпелем, будто ненужную раковую опухоль, чтобы метастазы не разошлись по всему телу и не убили меня окончательно». «Знаю, Сонь», – вздыхает Женя. «Я не считаю, что ты должна. Просто когда я пыталась переговорить с Ярославом и назначить встречу, Он сделал вид, что не узнал меня и отказал в помощи. «Встречаться с ним – это самоубийство», – вздыхаю обреченно. «Дай мне передохнуть после дороги, Жень. Я ничего не обещаю, но, возможно, попробую».